«Так вот, молодой человек, когда ваш сосед, податной инспектор Рубцов, прятал вас от Громил, а его достойная супруга Галина Аполлоновна в тазу отмывала с вашего лица глубины и кишки и помет, в тот самый день Бенни стал бенционным криком. Он взял в руки легкий браунинг и отгонял погромщиков от дома и конюшен отца своего Менделя. А сам Мендель стоял в воротах с тяжелым металлическим провилом в руках и ругал погромщиков тяжелыми словами. А даже среди одесских бендюжников Мендель слыл грубияном. Слободские громилы отступили. Может быть, правда, они слышали не только тяжелые слова Менделя, но и ту пулеметную стрельбу, что устроил на Софийской фроинграч когда вытащил из гроба Тартаковского пулемет, похожий на самовар, и стал сыпать пули по верх голов, в стены домов и осеннее небо. Беня, наоборот, стрелял под ноги громилом в тяжелую молдаванскую пыль. Он не стрелял в живых людей. Тогда. Он начал это делать потом. Ведь если человек взял в руки браунинг, то сам он уже его не положит. И стрелять в пыль ему скоро надоедает. Уж поверьте слову Арьелейба, старого старика, живущего при кладбище. Рэп Арьелейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Аргелейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал. «Вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, рассказываете историю Бени-короля на бумаге. Живете ли вы сами? Или только завидуете Бени-королю?» «Вы думаете, что вы стали большим и сильным, нацепив буденовку на то место, где порядочные евреи носят кипу?» Когда Левка, брат Бенни, стал ротмистром Галицкого гусарского полка, он сказал, что еврей, севший на лошадь и взявший в руки шашку, перестает быть евреем. «Люди говорят много глупостей. Разве можно слушать слова Левки, Порубленного до победного конца за веру царя Отечества Какими-то там австрийскими хулиганами Именно Беня нелегко взывался королем «И про Беню вы пишете на бумаге Он король А мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища И отгораживаемся от солнца ладонями Он знал, как поступить А вы нет» «Как поступили бы вы, на месте бени-крика?» «Вы не знаете, как поступить. Вы только пишете рассказ и называете его...»